Том не захотел браться за дело в воскресенье, а в понедельник утром мы достали с чердака наше лохмотье, в которое переодевались, когда играли в негров, и Том примерил свой парик, холщовую рубаху, драные штаны с одной подтяжкой и соломенную шляпу с провалившимся верхом и обгрызанными полями. Вид у него был хоть куда, потому что рубашку сто лет не стирали, а остальное тряпье пробовали на зуб крысы. А после Том написал листовку. Сбежал превосходный глухонемой негречанский мальчик за поимку награда 100 долларов и так далее и тому подобное и описал подробно, как он будет выглядеть, когда переоденется и выкрасится в черный цвет. И добавил, что негра нужно вернуть Саймону Хартнесу поместье «Одинокая сосна» Арканзас. Том знал отлично, что такого места на белом свете нет. Потом мы отыскали нашу старую цепь с висячим замком и двумя ключами. Мы с ней играли в узника Бастилии, да еще немного сажи и топленого сала. И положили вместе с остальными нашими пожитками. Том называл все это реквизит. Умное слово для барахлаза, которое из сорока центов не дашь. Теперь нам нужна была корзина, но мы никак не могли найти подходящую, все были малы. Только одна была в самый раз — ивовая корзина тети Полли. Тетя Полли очень ею гордилась и берегла пуще глаза, сколько ни проси, у нее все равно не даст. Но мы спустились и стащили ее, пока тетя Поля торговалась за сама с каким-то негром. Принесли корзину к себе на чердак и сложили в нее все наше барахло. А потом целый час не могли никуда уйти. Ни Сида, ни Мэри не было дома, и кроме нас некому было помочь тете Поле искать корзину. В конце концов она решила, что корзину спер негр, который продал ей сама, и кинулась его искать, тут мы и улизнули. Том сказал, что нам помогает самопроведение. А я подумал, нам-то и впрямь помогает. Ну как же негр? А Том и говорит, подожди. Оно и о негре позаботится каким-нибудь таинственным, непостижимым образом. Так оно и вышло. Когда тетя Полли отругала негра, на чем свет стоит, а он доказал, что корзину не брал, она очень расстроилась, попросила прощения и купила у негра еще одного сама. Мы его нашли вечером в буфете и променяли на коробку сардин, чтобы взять их на остров. А тетя Поля подумала, что сама съела кошка. Я ей говорю, ну вот, провидение помогло негру. А от кошки отвернулась А Том в ответ, подожди. О кошке оно тоже позаботится таинственным, непостижимым образом. Так и получилось. Пока тетя Поля ходила за хворостиной, чтобы отхлестать ее, кошка съела и второго сама. Выходит, прав был Том. Каждого из нас провидение хранит... Надо только доверять ему, и все будет хорошо, и никто без помощи не останется.